Глава семьдесят пятая. Арент вернулся в лагерь. Пассажиры пытались обсушиться у костерков под сенью деревьев. Дождь перешел в морось, но и под ней все промокло насквозь. Одни мушкетеры сваливали трупы в кучу, другие открывали бочки и ящики и считали запасы. Она одином зычно сообщалась констеблю, который вел учет. Увидев Арента, констебль отдал ему честь. Солонина, один ящик. сухари два ящика эль три бочки бренди четыре фляги вино две бутылки свечной жир и фитили, топоры молотки длинные гвозди запас был нищенским на несколько дней но не недель от корабля по бурным волнам возвращались две шлюпки очевидно дрехт посылал людей забрать оставшиеся на борту припасы и сокровища Аранд и Ларм нашли Дрехта на берегу. Он сидел на бревне, положив ногу на ногу. Дождь барабанил по его шляпе. «Где же твой совет?» — спросил его Арент. «Мы с вами и есть совет в полном составе», — ответил Дрехт, стряхивая воду со шляпы. «Надо всех созвать», — нахмурился Арент. «Нас осталось очень мало, а эти вопросы касаются каждого». Ларм кашлянул. Сначала выслушай его». Дрехт устремил на Арнта ледяной взгляд голубых глаз. «Спасенных нами грузов хватит для того, чтобы жить в сухости и тепле, но гвоздями и смолой брюха не наполнишь». Он облизнул соленые губы. «В живых осталось девятнадцать мушкетеров, двадцать два матроса и сорок пассажиров, включая и вас. Всех прокормить невозможно, а значит, необходимо принимать жесткие решения». Дрехт помолчал, чтобы до слушателей дошел смысл сказанного. «Мои мушкетеры, убийцы и подонки, но хорошие охотники и следопыты. С ними мы выживем. Моя власть над ними не абсолютна, особенно если пайка будет не хватать. Рано или поздно они станут брать, что хотят, а не ждать подачек. Разумнее предложить им это сейчас в обмен на повиновение». Дрехт покосился на женщин, собирающих хворост. «Женщин в качестве награды?» – пророчал Арент. «Не замужних и не обрученных», – торопливо пояснил Дрехт. «Это было бы не по-христиански». «Ну же, Арент, взгляни на это здраво. Вы с Сарой неравнодушны друг другу, я сам вижу. Ее не тронут, Лию тоже. А ты, Исаак, кого выберешь?» Арента замутило. «Старый Том победил». Еще на Сардаме он хотел вытащить из каждого все самое гнусное и, наконец, преуспел, даже без торга. Люди сами себя вознаграждали за грехи. «А Кресси Йенс?» — спросил он с негодованием. «На ней ты сам хочешь жениться?» «У меня жена в Дренте. Другой мне не надо», — холодно ответил Дрехт. «Что скажешь, Ларм?» — сурово спросил Аренд Карлика. «А мое-то мнение, что значит?» Ларм вызывающе посмотрел на них. «Под моим началом матросы. В основном раненые и безоружные. Это его мушкетеров надо опасаться. Я тут просто для виду». «Но что ты думаешь?» настаивал Арент? «Что это самая большая гнусность, какую я слышал в жизни?» Ларм гневно зыркнул на Дрехта. «Но он поступит по-своему, что бы мы ни говорили». «Он прав». Бесстыдно согласился Дрехт. «У меня есть сила, а значит власть. И я знаю, что это будет разумный поступок. Пассажиры уважают тебя, Арент. Будет гораздо проще, если мы вместе объявим о нашем решении». «А если я не соглашусь, что тогда?» «Держись от моей шпаги как можно дальше». Они злобно уставились друг на друга, словно вернулись в то первое утро на Саордаме и ждали, Кто из них нападет первым, мне нужны Сара и Лея», заявил Арент. Исаак скажет, что женится на крессе, но на самом деле ее не тронет. Ее нельзя отдавать твоим ужланам. Бывший капитан стражи посмотрел на Арент и исча подвох в его словах, но Арент годами выдерживал взгляд Сэмми, так что, кроме мрачного согласия, Дрехт ничего не увидел. Слово чести, уточнил Дрехт, протягивая ему руку. Арент ее пожал. Ага. Дрехт с облегчением выдохнул, не в силах сдержать радость. Приятного мало, Арент, но я рад, что ты поступил благоразумно. Давай сейчас надежно укроем припасы, а завтра утром сообщим пассажирам о нашем плане. После голодной ночевки они поймут быстрее. Но сначала еще одна просьба, сказал Арент, когда Дрехт уже собрался уходить. Сэмми должен быть в спасательной шлюпке». Ларм цокнул языком. «Лишь безумцы пускаются в плавание бестолковых рулевых, без еды, без приборов и карт в надежде лишь на погоду и удачу. Пока что у нас не было ни того, ни другого». Сэмми серьезно ранен. «Он умрет не здесь, так там. Я хочу отправить его подальше отсюда, туда, где есть хоть какой-то шанс его спасти». «Но если ты настаиваешь, то вряд ли кто-то станет возражать», — сказал Дрехт. Ларм, начинай собирать команду для спасательной шлюпки. «По-твоему, найдется много желающих попасть на обреченную посудину?» — вздохнул Карлик. «Нет. А значит, подумай хорошенько, кого ты пошлешь на смерть», — лицо Дрехта посуровило. «Теперь мы одна команда, господа. Легких решений не предвидится».